Глава пятьдесят четвёртая. Нет. Это всё, что мне удаётся выдавить из себя, пока голова пытается уложить всю абсурдность ситуации. Кисть, которой запечатали нерушимый договор, начинает покалывать. Всё правильно. Обещала. Будь добра выполнить. Но почему именно так? Ника хмуро смотрит на меня, но даже не пытается шантажировать. Но... Ерхаш, как же я попала? «Чисто по-человечески мне уже очень трудно отказаться, потому что договор есть договор». «В смысле, давай просто пойдём в кафе, как ты предлагал?» Я с надеждой смотрю на парня. Но он качает головой и ещё больше хмурится. «Нет, только кабаре», — отвечает парень и запрокидывает голову. «Мы оба понимаем, что ни мне, ни ему эта ситуация не нравится, и ведь я же понимаю, что Никас не флиртует со мной». «Так зачем ему это всё?» «Ладно, давай на чистоту». Вздыхает он, хватает меня за запястье и утаскивает в сторону мужской половины. «Только не тут. Радуюсь тому, что в коридоре никого нет, а то мне было бы, ой, как неловко. Да и сплетни лишние вот вообще ни к чему. Отпусти уже, сама пойду». Я дёргаю руку. Хорл тут же меня отпускает. «Да, прости». Немного рассеянно и нервно произносит он «Да что с ним такое?». Мы доходим до его комнаты, и парень пропускает меня вперёд, входит сам и закрывает дверь. На ключ. А сверху вешает ещё и глушащее плетение. «Ты меня пугаешь. Честно признаюсь я. А сама уже думаю, какие из показанных мне сегодня приёмов придётся применить и хватит ли мне на это сил?» «Не пугайся». Просто тут есть те, кто может услышать. И если это дойдёт до моей матери... Я пытаюсь в голове состыковать несвязные элементы мозаики, словно высыпанные передо мной кучей. Но что-то не сходится. Никас, а давай ты сейчас просто честно с самого начала расскажешь. Вздыхаю я и опускаюсь на край кровати. «Боевик-то или где?» Эта фраза помогает Хорлу расслабиться, но его смешок всё равно выходит нервным. Моя мама, она весьма экспрессивна. Прислонившись спиной к двери, начинает он. Я понятия не имею, как отец столько лет не прожил, и я даже не слышал ни одного скандала между ними. Так вот, когда-то в детстве они с её лучшей подругой придумали, что их дети должны непременно породниться. Надо же, как далеко некоторые умудряются планировать. Я живу, понятия не имея, какая неприятность подстерегает меня на следующий день. И у подруги родилась дочка. Предугадываю я главную проблему Никаса. Да, и как ты понимаешь, нас теперь пытаются свести всеми доступными и недоступными нам методами. Вот мне сегодня в ультимативной форме заявили, что обязательно нужно посмотреть на гастролирующую певицу. Хорл разводит руками. И намекнули. Говорят, что эта певица способствует встрече истинных пар. Ну понятно же, что она задумала. «Я ему даже немного сочувствую, но...» «Мне нужен повод Алисе, чтобы от меня отстали», — вздыхает Никас. «Только одно свидание, и желание будет закрыто». Ладонь снова вспыхивает. Нерушимый договор штопь его. «Мне не в чем идти», — говорю я. «У меня с некоторых пор вообще ничего, кроме формы, нет». Хорл хмурится, а потом отмахивается. «Это ерунда, оставь этот вопрос мне». Главное, не нахватай штрафов и наказаний. Да я вроде как не по этой части. неуверенно уверена, произношу я. Хорошо. Улыбается уже хору Тогда в лазарет не загреми. Это кажется больше по твоей. Качаю головой, понимая, что всё равно попало. И тебя не смутят разговоры о том, что ты ходишь на свидание с невестой герцога Вайолинца? Выдаю я ещё одну причину. Знаешь, то, что написано в газетах, далеко не всегда правда. Может, ты сама не против продемонстрировать, что это всё в раке? Это хороший взгляд на ситуацию, но плохой огонёк азарта в глазах Хорла. Есть ещё причина, по которой я не хочу туда идти, — говорю я. Какая? Там... Там будет профессор Вальгард. Признаюсь я и собираюсь объяснить всю неловкость ситуации. А вот его вообще твою свободное от учебы время занимать не должно. Так что всё. Беру своё желание свиданием. Окончательно запечатывает договор Хорл. Я понимаю, что дальше совсем продолжать смысла нет. Наутро просыпаюсь и понимаю, что двигаться способна только как сломанная кукла. После тренировок с Ругрой и Вальгардом накануне всё болит и отказывается мне подчиняться. Но я упорно ползу на площадку, в надежде, что бег поможет разогреть уставшие и закостеневшие мышцы. Главное, не сдохнуть от боли, пока разогреваться буду. Эта осень, похоже, решила надолго не задерживаться, потому что кажется, что относительное тепло, которое радовало меня ещё несколько дней назад, было очень и очень давно. Грязь под ногами замёрзла неровными, местами острыми буграми, а на лужицах появилась корка изо льда, белеющая местами пузырями воздуха под ней. Изо рта вырывается облачко пара, когда я пытаюсь согреть ладони. Проклятие. Если мне придётся купить платье, то утеплённый плащ мне не грозит. Ладно, подумаю об этом, когда хотя бы как-то смогу двигаться. Удивительно, но в это морозное утро парни решили не составлять мне компанию. Может, решили, что я снова просплю? Или в отместку за вчерашний пропуск? Впрочем, неважно, я даже рада, потому что то, как я бегу... Это позорище. Мне кажется, я даже после первого дня нагрузок под руководством Вальгарда так не бегала. Он вчера как будто с цепи сорвался после этого известия о помолвке. Ну, естественно. Вот-вот кандидата в ищейки из-под носа уведут. Может, ему доплачивают за поиск ищеек? Когда я наконец-то понимаю, что движения смягчились, и мне уже не приходится через силу передвигать ноги, да и у спины с руками появилась гораздо больше свободы в движениях, возвращаясь в комнату. Вхожу с твёрдым намерением пройти мимо соседок, которые наверняка ещё спят в ванную, и закрепить достигнутый на полигоне результат тёплым душем. Но тут же понимаю, что мне это не светит. «Алисия!» — с горящими от любопытства глазами окликает меня Эмма. «У тебя вообще бывает скучная жизнь?» — задаёт вопрос Элла. «Нет, честно признаюсь я. Хотя я была бы не против спокойствия. Что опять случилось? Хочется плюнуть на всё и пойти всё-таки в душ. Тебе принесли подарок?» Нетерпеливым шёпотом говорит Элла. «Два. Добивает меня Эмма».